Услышав это, мисс горячо возразила. У него же племянники, так он откажет своим законным наследникам в том, что им по праву принадлежит. И к тому же, что скажут люди, о нет никогда-никогда. Тогда Фонтей сказал, племянники, они и так богаты, да и какое мне дело до моих племянников? Что они сделали для меня, для моего счастья? Знаешь ли ты, чем они изо дня в день занимаются? Они молят всех богов, чтобы я поскорее умер и не успел составить завещание. Что за подлый и бездушный народ? Не думая о них, они тебя недостойны. Увы, мои родственники не могут жить без того, чтобы не запятнать саму честь, само достоинство. Они говорят о тебе мерзости, хотя не знают тебя. Они не способны понять твоей души. Они оскорбляют тебя, потому что ты выше и чище их. О, они заслужили только одного, вовсе забыть их». Придя к мисс Салине с предложением о завещании, Фонтея привел с собой знаменитого врача Карикла. Заботливый старик хотел показать ему Оттавию, у которой слегка побаливало горло. Поскольку Карикол считался лучшим врачом Рима, то со стороны Мисс Салины было вполне естественно пожелать, чтобы тот осмотрел и самого Фантея, чье здоровье, как она сказала, не могло не волновать семью Клавдия, встревоженную самочувствием своего доброго друга. Сначала Луций Фантея отказывался, но потом согласился. Врач уложил его на сафу, пощупал пульс и долго выслушивал грудь. Наконец, распрямившись, он объявил о прекрасном состоянии своего пациента. Однако, вернувшись вечером в дом Клавдия, лекарь Тиберия и Калигулы по секрету сообщил ему, что нашел у Луция Капитона порог сердца, от которого тот может умереть в любой роковой для него момент, даже не подозревая его близости. В последующие дни Луций и Фонтей, не отказывающийся от намерения оставить наследство Миссалини, получил новое доказательство ее любви. Как-то утром этот престарелый воздыхатель с торжественным видом вручил ей искусно выполненное и собственноручно подписанное завещание. Вот когда наступил долгожданный триумф мисс Алины. Она порвала бумагу на сотни мелких клочков и, бросившись в объятия Фантея, повлекла его в самую укромную комнату своих покоев. Ей не нужно было ничего взамен, она не помышляла о богатстве, а только хотела дать волю тем чувствам, которым больше не могла сопротивляться. О, если бы с такой самоотверженностью и с таким самозабвением она любила Клавдия. В другой день капитан снова принес ей завещание, и Месалина еще раз порвала его. При этом она снова пристыдила недогадливого любовника, потом как бы вскользь заметила, что если уж он так решительно настроен подарить ей все состояние, то она может принять его только ради своей маленькой дочурки Оттавии. Избегая прямых выражений, она намекнула, что в таком случае наследником должен быть Клавдий Друз. «Но как же, а вдруг он бросит тебя?» — в замешательстве спросил Фонтей. «О, можешь не сомневаться, он меня не бросит», — немедленно заверила его мисс Салина. И через день верховные жрицы храма Весцалок было передано завещание, назначившее Клавдия Тиберия Друза единственным и полноправным наследником всего состояния Луция Фонтея Капитона, его преданнейшего друга. Такова была история обретения богатства, которое должно было свалиться на голову ничего не подозревавшего Клавдия. Описанные события происходили между маем и сентябрем года 792 -го с основания города. И так получилось, что все они стали известны одному из слуг семейства Клавдия, а именно рабу Палуксу, которому само его положение не позволяло проявлять излишнюю любознательность. Разумеется, хозяевам не было никакого дела до того, что могли подумать их рабы. Подавно заведенные и передавшиеся от отца к сыну традиции – К этим несчастным римляне относились не иначе, как к вещам, владельцами которых они были или могли быть. Вот почему их присутствие при разговорах и поступках господ до последних имело не больше значения, чем наличие мебели, статуэток, трусских ваз и прочих предметов, составляющих обстановку любого маломальски респектабельного жилья. Однако Палукс, у которого, несмотря на его прогрессировавшую слоновую болезнь, оказалась достаточно хитрости ума, было себе более высокого мнения, чем об этрусских вазах или статуэтках. Если он мог слышать и наблюдать, то уж тем более никто не мешал ему думать. Кроме того, выполняя свои обязанности то тут, то там, он мог еще и сопоставлять увиденное. В результате наблюдений он пришел к выводу, что в доме его хозяев творится что-то неладное. Мало того, зная и о визитах Фантея, о его длительном пребывании в библиотеке Клавдия он в конце концов пришел к некоему умозаключению, которое, правда, не совсем соответствовало истине, но в то же время многое объясняло. Вот почему, подметая пыль в табли или в комнатах мисс Алины, он порой застывал на одном месте и начинал что-то бормотать себе под нос. Во весь голос он не рискнул бы высказывать свои мысли, зная, что хозяевам вряд ли пришлись бы по вкусу его слова. Иной раз, делая домашнюю работу, Полукс останавливался и, опираясь левым локтем на ручку метлы, прикладывал указательный палец правой руки к своему наморщенному лбу, потом протягивал тот же самый палец в сторону покоя в Клавдия, переводил его в направлении комнат мисс Алины, задумчиво обводил им вокруг себя и, наконец, торжественно соединял пальцы обеих рук, отчего метла с грохотом падала на пол.